Великая диалектика. Для описания диалога, который человек обязательно ведет с самим собой, Юнг использовал одно из составных немецких слов: aus sei В переводе с немецкого оно означает замена одной вещи на другую. То есть является образным выражением для конфронтации или диалектического противоречия. Это то, что присутствует, например, в отношениях между аналитиком и анализандом, а также внутри бессознательного у каждого из нас. Как должен проходить такой диалог? Уже говорилось, что необходимо задавать обычные вопросы: кем являюсь я в данной ситуации, чьи голоса я слышу, а также проводить ежедневные медитации и, возможно, применять более активную форму рефлексии. Например, дневниковые записи. В начале этой книги я предположил, что наше видение мира можно сравнить с взглядом через призму своего детства и своей культуры, через оптическое устройство, преломляющее свет и искажающее получаемое изображение. Накопленные в ходе жизни переживания, интериоризируются, подкрепляются, расщепляются, а затем приобретают контроль над нашим настоящим, когда в качестве комплексов они вторгаются в сознание и подавляют его. Тогда мы неизбежно сталкиваемся со следующим вопросом: кто же я такой, если я это не моё эго и не мои комплексы? Чтобы разрешить эту дилемму, Мы должны погрузиться в великую диалектику. Отступая от оси эго-мир, которая доминирует в первой половине человеческой жизни, мы сталкиваемся с необходимостью вступления в диалог между эго и самостью. Как мы уже видели, самость проявляет свою возрастающую целенаправленность через множество разных побуждений, независимо от того, являются ли эти побуждения соматическими аффективными или духовными, все они выражают нашу потребность вернуться обратно на хорошо знакомую жизненную стезю. Возможно, самым полезным приемом для вступления во внутренний диалог является работа со своими сновидениями. В нашей культуре укоренилось пренебрежительное отношение к внутренней жизни, и потому она не придает какого-либо значения сновидениям. Но человеческая психика сообщает о себе через образы сновидений образы, которые выглядят достаточно причудливо и странно для эго хотя они воплощают в себе энергию и телеологию самости когда мы сумеем узнать скрытый смысл образов нам откроется такая глубокая мудрость которую нельзя почерпнуть ни в одной книге ни в одном социальном институте Эта истина принадлежит нам и никому другому. Если мы сможем уяснить для себя смысл хотя бы некоторых своих снов и последовать их советам, то будем лучше представлять, кто мы такие, что для нас правильно и куда нас зовет наша истинная сущность. Нигде больше мы не найдем такую достоверную информацию о себе, кроме как в богатейшей персональной мифологии извлеченной нами из ночных глубин. Существует также разработанный Юнгом метод активного воображения. Он не похож на фрейдовский метод свободных ассоциаций и не является разновидностью медитации. Это способ активизации образной сферы через рисунок, вояние, танцы или что-то иное, который позволяет вступить в контакт с содержащимся в образе эмоциональным зарядом. Этот тип Ауса Нандерзайца не только помогает сознанию уяснить смысл образов сновидения, но и способствует развитию диалога между эго и самостью. В процессе занятия аналитической практикой мне каждую неделю приходится выслушивать от своих пациентов около 40 снов. Спустя какое-то время начинают явственно проступать повторяющиеся мотивы. Но в тот момент, когда эго считает, что ему все ясно, психика начинает выделывать фортеля и путать все карты. Для такой работы требуется терпение и смирение, но никакой иной подход не позволяет установить такую полную и непосредственную связь с душой, с теми процессами, которые пронизывают таинственный космос, существующий внутри каждого из нас. Из сотен примеров сновидений, которые может привести любой аналитик, я выбрал для обсуждения нашей темы два сна, которые более повествовательны и композиционно более целостны, чем другие.